И те плывут наверх. Сначала он открыл входную дверь. Мобильник лежал в кармане джинсов, за спиной пистолет, который больно натирал кожу. Стараясь не дышать, Роман приблизился к гостиной, осторожно потянул на себя дверь, и она бесшумно открылась, приглашая войти внутрь. "Я сильный", повторил он про себя, на цыпочках двигаясь дальше. Стал слышен громкий храп очема и лицо юноши — исказила презрительная гримаса. — Точно, жирный боров, животное. И как мать могла выйти за это убожество замуж? Он прищурился, стараясь разглядеть спящих. Вадим Сергеевич разметался по постели, сдвинув маму почти к самому краю кровати. Роман тихонько коснулся прохладного плеча матери. Она вздрогнула. — Мама, — чуть слышно шепнул он, — потряс ее за плечо, И там Гнавина села, поправляя бретельку на плече. "Рома, вставай быстрее", хрипло проговорил парень. "Там наши соседки плохо, Елен Ивановне. Она тебя зовёт". "Елена Ивановна?" не понимающе повторила Ольга Борисовна, поднимаясь. "Что с ней?" "Тихо", сквозь зубы произнёс Роман. "Иди быстрее, ей плохо. Она там лежит. Кажется, у неё приступ". "Боже мой", пробормотала женщина, торопливо слязая с кровати. Почему я ничего не слышала? Она что, в дверь позвонила? Да, коротко обронил Роман. Он не отрывал тяжёлого взгляда от распавствовашегося тела Очима, и внутри его медленно поднималась бурлящая ненависть. "Господи", продолжала мама. Она встала с кровати, накинула халат и нащупала ступнями тапочки. Этого только не хватало. Ольга Борисовна поспешила к двери, и Роман, застывшую хмылкой, двинулся следом и как только мать оказалась на лестничной клетке он торопливо захлопнул за ней дверь рома голос женщины был растерянным и недоуменным наклонившись к замочной скважине юноша громко сказал ничего не делай мама просто подожди скоро всё закончится и неожиданно для самого себя добавил чуть тише я люблю тебя "Куда ты совсем забыл о том, что у тебя есть сын?" рома вскрикнула Ольга Борисовна. "Рома, что происходит? Открой!" Она забарабанила по спальной двери, но Роман уже стремительно вышел в гостиную, достал пистолет, большим пальцем сдвинул предохранитель, после чего передёрнул затвор, запуская патрон в патронник. Он обратил внимание, что движения его чёткие и размеренные, а руки совсем не дрожат. И он улыбнулся ледяной мёртвой улыбкой. Левой рукой он вытащил телефон и запустив приложение "Перескоп", включил онлайн-трансляцию. Запись началась. "Ну что, мешок дерьма", тихо произнёс Роман, открывая дверь гостиной. "Пора ответить за всё". Край муха. Он услышал, как от ударов матери содрогается железная дверь. "Это уже в прошлой жизни", подумал тряшённый юноша. "Мама в прошлом, а я в море. Рукой, которой он держал пистолет, Роман включил свет, нажав костяшками пальцев по выключателю. Затем направил пистолет на спящего Очима. Тот продолжал безмятежно храпеть, раскинув руки в стороны и не подозревая о невысшей опасности. "Подъём!" зарал Роман, силы впечатав ногу, в ногу месистую ляшку своего приёмного отца. "Подъём, сука!" "Вадим Сергеевич, что-то безвязно промычал" Повернувшись на другой бок, "Встать", побелев от ярости прохрипел Роман. Он направил пистолет на правую ногу отчема и, зажмурившись, нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. В следующее мгновение воздух разорвался от преисполненного боли крика. "Встать", спокойным голосом повторил Роман. Вадим Сергеевич сел в кровати, ошалевший от внезапного пробуждения и резкой боли. Он с изумлением таращился на ногу, из которой струилась кровь. Затем перевёл взгляд от отёкших, налитых кровью глаз на бледного как смерть пасынка. "Ты", хрюкнул он, скрипя зубами, "годёныш, что удумал? Да сюда пистолет, отдай, сучонок". Он потянулся к роману, но тот выстрелил снова, и мужчину отбросило назад. В груди Вадима Сергеевича зияла рана. Он шевелил усняющими губами, протягивая толстую руку к юноше. "Ты... ты", булькнув, только и смог проговорить он. Роман поднял пистолет. Его лицо было непроницаемо, черты заострились. "Ненавижу тебя, тварь", прошептал он. Прогремел третий выстрел, и очень затих. Простыня под его обмякшим телом медленно окрашивалась красным. Шаркая, Роман поплёлся в свою комнату. Я успел. Я должен был успеть, лихорадочно думал он. Время. Рука с пистолетом болталась словно плеть. Он буквально упал на стул, жадно всматриваясь в экран. Я в ванной. Она тёплая. Нож в руке пульсировало новое сообщение от Мэллори. Ты где, мой братик? Я всё-таки решил это сделать одновременно с тобой. Роман аккуратно положил ПМ на стол, мельком взглянув на часы. У него еще оставалось четыре минуты и двадцать секунд. «Я сделал это. Я убил гадину». Едва попадая пальцами по клавишам, отстучал он ответ. В дверь продолжали звонить и колотить. «Плевать», — подумал Роман. «Теперь уже плевать. Я видела, мой родной. Ты классный», — написала Мэлори. По потрескавшимся губам юноши скользнула вымученная улыбка. «Теперь я спокойно поплыву наверх», — продолжала девушка. «Ты готов?» Я сделала первый порез. Боже, как много крови. Ромка, пока я не потеряла сознание, стирай переписку и поставь телефон так, чтобы я видела всё до конца. Роман протянул руку к пистолету, совершенно не к статье, и его взору пёрся в изящную гравировку на рукоятке. Подполковнику Осипову ВС за безупречную службу в муре. Рома, это последнее письмо. «Мне тепло. Я ощущаю блаженство», — сообщила Мэлори. «Я буду делать ошибки в письме. Рука вся в крови. Еще один порез. Хочется спать. Я чувствую океан, Рома. Я плыву к тебе. Жди меня. Все, прощай, любимый». Роман посмотрел на часы. «00-03-44». Он быстро удалил переписку с Мэлори и вышел из группы. Затем выключил компьютер. и перевел свой смартфон в режим фронтальной съемки, прислонил его к монитору так, чтобы в кадре было его лицо, после чего приставил пистолет к виску. Он показался ему тяжелым, как гиря. «Ноль-ноль, ноль-один, ноль-восемь. Я люблю тебя», — дрогнувшим голосом сказал он, — «теперь действительно все». В дверь начали долбить с новой силой, но все это уже не имело значения, и его время истекало. 0 -0, Ноль-ноль, ноль-пять, ноль-ноль, ноль-ноль, ноль-четыре, ноль-ноль, ноль-ноль, ноль-три. Я приплыву к тебе. Я сильный, и я свободен, — закричал он, и палец силы нажал на спусковой крючок. Раздался громкий хлопок, тело Романа рухнуло на пол, а смартфон продолжал вести прямую трансляцию. Напичканным электроникой гаджету было все равно, что снимать, будь то порхающая бабочка, или самоубийство школьника. В тот самый момент, когда Роман принимал самое сложное и страшное решение в своей жизни, на другом конце города, в роскошном особняке, на втором этаже, за столом сидел человек. В комнате было темно, и мерцающий экран открытого ноутбука, последнее слово в науке и современной технике, был единственным источником света, который голубоватым пятном отражался на лице незнакомца. Это был мужчина, которому на вид можно было дать от 40 до 45 лет. Ранняя седина, глубокие морщины, тяжёлый колючий взгляд его чёрных как удрон глаз, плотно сжатые губы выдавали в нём человека с непростой судьбой. Он с нескрываемым интересом смотрел, как в режиме реального времени Роман трясущимися руками устанавливает смартфон. На несколько секунд картинка испортилась, затем всё нормализовалось. Роман смотрел прямо в камеру, и его данельзе исхудавшее лицо с валившимися глазами напоминало восковую маску. "Я приплыву к тебе. Я сильный. Я свободен", выкрикнул парень, после чего хлёстко прозвучал выстрел. Лицо юноши исчезло из кадра, но программа "Перескоп", которую он в своё время посоветовал установить несчастному юноше, продолжала послушно вести онлайн-трансляцию. Вот только созерцать захламленный диван и исписанный маркером обои желания у мужчины не было. Он удовлетворенно хмыкнул, выключив видео. Зайдя на свою страницу, незнакомец убедился, что роман офлайн. Затем пробежался глазами по своему последнему сообщению. «Прощай, любимый», — пропел мужчина, хищно улыбнувшись. «Ты действительно сильный. Кстати, минус один», Ещё один кит, выплыв в космический океан. Он рассмеялся резким дребежащим смехом, после чего удалил всю переписку с юношей. "Надеюсь, ты тоже стёр нашу многодневную душещипательную беседу", подумал он. Мужчина зашёл на страницу Мэллери, изменив фотографию аватарки, и теперь изображение милой девушки пересекало траурная рамка. После этого сидой вышел из аккаунта Мэллери. Щёчик отчитал последние минуты. Но это уже не имело значения. Мэллори выполнила свою функцию. Затем мужчина склонился над громадным 200-литровым аквариумом и некоторое время молча смотрел на него, загадочно улыбаясь. Это был странный аквариум, поскольку в нём не было никакой живности, даже водоросли. Зато всё дно огромного резервуара из стекла пусивали крошечные фигурки китов, сунув руку в воду. Взял из люк наружу одну из них и мгновение полюбовавшись на неё, положил на полку, висевшую на стене, туда, где уже стоял целый ряд аналогичных фигурок. Стряхнув с руки капли воды, мужчина посмотрел на часы и зевнув, потянулся. Пожалуй, на сегодня всё. Время позднее, пора и отдохнуть.